Глава п я т а Было одно из февральских воскресений. После обеда шел снег. Они все, господин и госпожа Бавари, Омэ и господин Леон, отправились осматривать строившуюся около Ионвиля льнопредильню. а п т е к р ь взял с собой Наполеона и Аталию для того, чтобы дать им возможность погулять. ж ю с т е н сопровождал их и нес на плече дождевые зонтики. Трудно было, однако, представить себе что-нибудь менее примечательное, чем эта достопримечательность. Большой пустырь, на котором в перемешку между кучами песка и булыжника валялись несколько зубчатых и уже заржавленных колес, окружая длинную четырехугольную постройку с множеством маленьких окон. Здание было не окончено, и между стропилами сквозило небо. Пучок соломы и колосьев, перевязанных трехцветной лентой, был привязан к перекладине кровли. От порыва ветра ленты бились о перекладину. Оме разглагольствовал. Он объяснял обществу всю важность этой постройки в будущем, обсуждал прочность полов, толщину стен, и очень жалел, что у него нет палки с метрическим нарезом, такой, какая была у господина б и н е пользовавшегося ею для своих личных надобностей. Эмма шла с ним под руку и слегка опиралась на его плечо. Она смотрела на диск солнца, расплывавшийся в тумане ослепительно-бледным пятном. Она вернулась. Шарль шел рядом. Его фуражка была надвинута на брови, и толстые губы подрагивали, что придавало его лицу глупое выражение. Даже спина его, эта спокойная спина, могла привести в бешенство, и ей казалось, что даже в его сюртуке выявляется вся банальность его существа. В то время, когда она наблюдала за ним, находя в своем раздражении какое-то изощренное сладострастие, К ним подошел Леон. Его лицо побледнело от холода и казалось нежней и мягче. Слишком широкий воротник рубашки открывал полоску кожи. Его большие голубые глаза, поднятые к облакам, показались Эмми яснее и прекрасней горных озер, в которых отражается небо. — Безобразник! — вдруг закричал аптекарь! и он подбежал к своему сыну, который помчался к куче извести, чтобы выкрасить свои башмачки в белый цвет. На упреки, сыпавшиеся со всех сторон, Наполеон пустился в рев, а Жюстен в это же время вытирал его башмаки пучком соломы. Понадобился нож. Шарль предложил свой. «Ах, — подумала она, — он носит нож в кармане, как крестьянин!» Садился иней. Они решили вернуться в Йонвиль. Вечером мадам Бавари не пошла к соседям. Когда Шарль уехал, и она осталась одна, она снова начала свои сравнения с той отчетливостью почти непосредственного восприятия и той глубиной перспективы, которую может придать виденным предметам только воспоминания. Она лежала в кровати, и смотрела на яркий огонь, горевший в камине, и видела перед собой Леона. Он опять стоял, как недавно, сгибая в одной руке трость, а другой, держа за руку Аталию, спокойно сосавшую кусочек льда. Она находила его прелестным. Она не могла от него оторваться. Она вспоминала его позы в другие дни, фразы, сказанные им, звук его голоса, все его движения. И она повторяла, протягивая губы, как бы для поцелуя. — Да, он очарователен, очарователен. Неужели он не любит? — спрашивала она себя. — Кого же он любит? — Ну, конечно, меня. Все доказательства его любви... предстали перед ней сразу. Сердце ее забилось. Пламя камина светлым пятном прыгало на потолке. Она повернулась на спину и протянула руки. Тогда полились все те же бесконечные жалобы. «О, если бы небо этого хотело! Почему это не так? Что мне мешает?» Когда Шарль в двенадцать часов ночи вернулся домой, она сделала вид, что проснулась. он шумел раздеваясь и она стала жаловаться на головную боль потом она небрежно спросила как прошел вечер господин леон сказал шарль ушел рано она не могла удержаться от улыбки и она заснула с душой п е р е п о л н е н н о й неизведанным очарованием на следующий день поздно вечером ей нанес визит торговец модными товарами господин лее Этот лавочник был ловким человеком. г о с к о н е ц по рождению, он превратился в нормандца и соединял в себе болтливость южанина с нормандским лукавством. Его жирное, мягкое, безбородое лицо, казалось, было выкрашено жидким отваром лакрицы, а седые волосы делали еще более ярким жесткий блеск маленьких черных глаз. Никто не знал, кем он был прежде. Одни говорили, что он был разносчиком, другие, что он был банкиром в Руто. Несомненно было только, что он в уме производил столь сложные вычисления, что это испугало бы даже б и н е Он был вежлив до низкопоклонства и всегда держался слегка согнувшись, как человек, который кланяется или приглашает. Оставив у дверей свою шляпу с шёлковой лентой, он положил на стол зелёную картонную коробку, и начал, рассыпаясь в любезностях, жаловаться мадам, что до сих пор не имел удовольствия заслужить ее доверие. Его жалкая лавочка, конечно, не создана, чтобы привлекать взоры элегантной дамы. Он подчеркнул слово «элегантной». Ей стоит только приказать, и он берется доставить ей все, что она пожелает, из галантерейных товаров, вроде белья, вязаных изделий и различных модных вещиц. Он бывает в городе регулярно четыре раза в месяц. Он находится в деловых сношениях с самыми крупными фирмами. О нем можно справиться у трех братьев в золотой бороде в большом дикаре. Все эти господа знают его не хуже, чем свои карманы. А сегодня он зашел мимоходом показать мадам разные вещицы, которые он приобрел по весьма редкой случайности. И он вынул из коробки с полдюжины вышитых воротничков. Мадам Бавари осмотрела их. «Мне ничего не нужно», — сказала она. Тогда господин Лерре осторожно вытащил из коробки три алжирских шарфа, несколько пачек английских иголок, пару соломенных туфель и, наконец, четыре кокосовые подставки для яиц, выточенные каторжниками. Затем, обняв руками стол, вытянув шею и согнувшись, Он с раскрытым ртом следил за взглядом Эммы, который нерешительно блуждал по разложенным товарам. Иногда, как бы для того, чтобы стряхнуть пыль, он щелкал ногтем по шелку шарфов, разосланных во всю длину. И шарфы шелестели и сверкали в зеленоватом свете сумерек золотыми блестками, словно звездочками. «Сколько они стоят?» «Пустяки», — ответил он, — «пустяки! Да это и не к спеху! Когда захотите, мы не ростовщики!» Она подумала несколько секунд и потом решительно отказалась, поблагодарив господина Ляре, который ответил ей, немало не смутившись. «Ну что ж, мы сговоримся в другой раз. Я всегда ладил с дамами, если не считать своей собственной жены!» Эмма улыбнулась. — Я хотел вам сказать, — продолжал он добродушным тоном после этой шутки, — что как раз деньги меня не интересуют. Я и сам дам вам, если бы вам нужно было. Она посмотрела на него с удивлением. — А, — живо сказал он, понижая голос, — мне не нужно будет далеко ходить, чтобы достать вам деньги. Можете на меня рассчитывать. И он стал расспрашивать о хозяине французского кафе. Старикет Илье, которого лечил тогда господин Бавари. Что это у него такое, у отца т е л ь е Он кашляет так, что весь дом трясется, и боюсь, что вскоре ему понадобится сосновое пальто вместо фланелевой фуфайки. Он был таким кутилой в молодости. Сударни, эти люди вели такую беспорядочную жизнь. Он сжег себе внутренности водкой. И все же печально присутствовать при том, как знакомый отправляется на тот свет. И завязывая свою картонку, он продолжал рассуждать о пациентах доктора. «Наверное, этому виной погода», — сказал он, поглядывая в окна, и лицо его сделалось угрюмым. «От нее все эти болезни. Я тоже чувствую себя не в своей тарелке. Нужно будет и мне на днях зайти посоветоваться с господином доктором. У меня ломит спина». — Ну, до свидания, мадам б а в о р и к вашим услугам, покорнейший слуга. И он тихо притворил за собой дверь. Эмма приказала подать обед в свою комнату на подносе поближе к камину. Она ела медленно. Все казалось ей вкусным. — Какой я была благоразумной! — говорила она себе, думая о шарфах. Она услышала шаги на лестнице. Это был Леон. Она встала, подошла к комоду и взяла из кучки тряпок, приготовленных для того, чтобы их подрубить, первую попавшуюся. Когда Леон вошел в комнату, она казалась очень занятой работой. Беседа шла вяло. Мадам Бавари ежеминутно замолкала, а Леон все время чувствовал какое-то смущение. Он сидел на низеньком стуле у камина и вертел в руках футлярчик из слоновой кости. Она продолжала шить и изредка ногтем отмечала складки на полотне. Она совсем замолчала. Он тоже не говорил ни слова, подавленные ее молчанием не меньше, чем ее словами. «Бедный мальчик», — думала она. «Чем я ей не нравлюсь?» — спрашивал он себя. В конце концов, он все-таки заговорил, сообщив, что должен на днях поехать в Руан по делам конторы. — Ваш абонемент в нотную библиотеку окончился. Не возобновить ли его? — Нет, — ответила она. — Почему? — Потому что... И прикусив губу, она стала медленно вытягивать длинную серую нитку. Леон раздражался, когда видел ее за шитьем. Ему казалось, что она портит свои пальцы. Какой-то комплимент пришел ему в голову, но он не осмелился произнести его вслух. — Значит, вы бросаете? — спросил он. — Что? — живо сказала она. — Музыку? Ах, боже мой! Конечно, разве я не должна заниматься хозяйством, заботиться о муже? У меня т ы с я ч и дел и множество более важных обязанностей. Она посмотрела на часы. Шарль запоздал. Она притворилась озабоченной. Она даже несколько раз повторила. Он так добр. Клерк сам хорошо относился к господину Баварии. Но эта нежность в ней неприятно его удивила. И все же он продолжал свои похвалы, утверждая, что все хвалят Шарля, а в особенности аптекарь. — А, он славный человек, — сказала Эмма, — несомненно, — подтвердил клерк. И он стал говорить о госпоже у м м Ее небрежный туалет обычно вызывал их насмешки. — Что же из этого? — прервала его Эмма. — Хорошая мать семейства не должна интересоваться своими нарядами. И она снова погрузилась в молчание. Следующие дни прошли так же. ее речи, ее манеры, все изменилось. Заметно было, что она усерднее принялась за хозяйство, чаще стала бывать в церкви и строже обращаться с прислугой. Она взяла Берту от кормилицы. Когда бывали гости, Фелисите приносила девочку, и мадам Бавари раздевала ее, чтобы гости полюбовались ее тельцем. Она говорила, что обожает детей. Это ее радость, ее утешение, ее страсть, и она сопровождала свои ласки лирическими излияниями, которые напомнили бы другим людям, не ионвильским жителям, с о ш е т т у из собора Парижской Богоматери. Возвращаясь домой, Шарль находил свои туфли у камина. Подкладка его жилетов была теперь всегда зашита, к рубашкам были пришиты все пуговицы. а ночные колпаки оказывались сложенными в шкафу ровными стопками, и зрелище это радовало глаз. Она не отказывалась, как когда-то, от прогулок по саду. Она соглашалась на все, чтобы он не предложил, и, не предугадывая его желаний, подчинялась им без малейшего ропота. И когда Леон смотрел на Шарля, который после обеда нежился у огня, скрестив руки на животе, поставив ноги на каминную решетку, с раскрасневшимися от пищеварения щеками и влажными от счастья глазами, а ребенок копошился на ковре, и эта женщина с тонким станом нагибалась над спинкой кресла, чтобы поцеловать его в лоб. Он думал, какое безумие! Могу ли я сблизиться с ней? и она стала казаться ему добродетельной и недоступной, и даже самая смутная надежда покинула его. Но, отказавшись от своей мысли, он возвысил ее в собственных глазах. Она предстала ему, освобожденной от чувственных прелестей, ему недоступных. И она вошла в его сердце, поднимаясь в нем все выше и выше, и удаляясь, подобно великолепному, улетающему ввысь видению. Это было одно из тех чистых чувств, которые не мешают течению жизни. Их лелеешь, потому что они редки, и печаль от их потери больше той радости, которую они доставляют. Эмма похудела. Щеки ее побледнели, лицо вытянулось. Не казалось ли, что она со своими жгутами черных волос, большими глазами, прямым носом и птичьей походкой, в последнее время всегда молчаливая, проходила по жизни, едва касаясь ее, что на челе ее смутный отпечаток высшего предназначения? Она была так печальна, так с п о к о й н о так кратка и вместе с тем так замкнута, что в ее присутствии человека охватывало ледяное очарование и он содрогался как в церкви когда вдыхаешь запах цветов смешанный с холодом мрамора даже чужие люди испытывали на себе ее обаяние а птекарь говорил это женщина с большими способностями она была бы на своем месте и в уездном городе хозяйки восхищались ее бережливостью Пациенты — вежливостью и бедняки — милосердием. А она была исполнена ярости, ненависти и вожделения. Под этим платьем с прямыми складками пряталось потрясенное сердце, и ее уста, такие целомудренные, никому не раскрывали ее мук. Она была влюблена в Леона, и искала о д и н о ч е с т в о чтобы на свободе наслаждаться его образом. Сладострастие этого созерцания нарушалось его присутствие. Эмма вздрагивала, услышав его шаги, а затем, когда он был рядом, волнение утихало и переходило в страшное изумление, а затем и в печаль. Леон не знал о том, что, когда он уходит от нее в отчаянии, Она поднимается за ним, стоит у окна и смотрит, как он идет по улице. Ее тревожил каждый его шаг. Она следила за выражением его лица. Она выдумала целую историю, чтобы найти предлог попасть в его комнату. Жена аптекаря казалась ей очень счастливой, потому что она спала под одной крышей с ним. Ее мысли постоянно витали, над этим домом, подобно голубям золотого льва, прилетавшим туда, чтобы помыть в желобках свои розовые лапки и белые крылья. Но чем больше убеждалась Эмма в своей любви, тем больше она ее подавляла, чтобы скрыть ее от людей и ослабить ее силу. Но ей хотелось, чтобы Леон догадался о том, что она его любит. И она представляла себе... различные случайности и катастрофы, которые могли бы помочь ему. Ее сдерживали главным образом лень или страх, а также и стыдливость. Она думала, что оттолкнула его от себя слишком решительно, что уже поздно, что все потеряно. Кроме того, она гордилась и радовалась, что может сказать себе «Я добродетельна». Она смотрела на себя в зеркало, принимала позы, полные смирения, и это утешало ее немного в той жертве, которую она, по ее мнению, принесла. Но чувственное влечение, жажда денег и печаль, порожденная страстью, все это слилось в сплошное страдание. И вместо того, чтобы искать з а б в е н и я Она все время думала об этом и пользовалась каждым случаем, чтобы увеличить свои мучения. Она приходила в неистовство от плохо приготовленного блюда, от неплотно прикрытой двери. Она вздыхала о бархате, которого у нее не было, о счастье, которого она не знала, о своих мечтах, слишком возвышенных, о том, что у нее такой убогий дом. ее приводило в отчаяние, что Шарль, по-видимому, даже и не подозревал о ее мучениях. Его уверенность в том, что он делает ее счастливой, казалась ей дурацким оскорблением а его с п о к о й с т в и е и неблагодарностью. Ради кого же она была добродетельной? Разве он не был помехой ее счастью, причиной всех ее страданий?» и как бы острой пряжкой того ремня который стягивал ее со всех сторон и она перенесла на него свою неисчислимую ненависть порожденную ее мучениями и всякая попытка ослабить это чувство у с и л и в а л а его это бесполезное напряжение только увеличивало ее отчаяние и способствовало ее удалению от него собственная ее кротость приводило ее в возмущение. Однообразие скромной жизни толкало ее к мечтам о роскоши, супружеская нежность вызывала в ней стремление к прелюбодеянию. Она хотела бы, чтобы Шарль ее избил. Тогда она могла бы с большим правом ненавидеть его и ему отомстить. Порой она удивлялась жестокости желаний, приходивших ей в голову, а нужно было продолжать улыбаться, выслушивать сочувственные уверения, что она счастлива, притворяться счастливой и убеждать в этом окружающих. Правда, это лицемерие было ей противно. Ее соблазняла мысль убежать с Леоном куда-нибудь далеко отсюда, чтобы начать жить новой жизнью. Но тотчас же в душе ее открывалась смутная, полная мрака пропасть. К тому же... Он меня больше не любит, — думала она. Что делать? Какой ждать помощи? Где искать утешение? Откуда ждать облегчения? И она сидела, разбитая, неподвижная, задыхаясь, неслышно рыдая, обливаясь слезами. — Почему бы не сказать об этом господину Баварии? — спрашивала служанка, когда она входила в комнату во время таких припадков. «Это нервы», — отвечала Эмма, — «не говори ему ничего. Ты его огорчишь». «А, я знаю», — продолжала Фелисите, — «у вас то же, что и у Герины, дочки отца Герена, полецкого рыбака. Я знала ее в д ь е т п е до того, как поступила к вам. Она была такой печальной, такой печальной. Бывало, видишь, как она стоит на пороге своего дома, и кажется, будто это саваном занавесили дверь, а болезнь ее, как о к а з а л о с ь Состояло в том, что у нее в голове был какой-то туман, и доктора ничего не могли с этим поделать, и кюре тоже. Когда это на нее находило, она уходила одна на берег моря. Бывало, таможенный надсмотрщик, делая свой обход, часто находил ее. Она лежала ничком на камнях и плакала. Говорят, что после свадьбы у нее это прошло. — А у меня? — отвечала Эмма. — У меня? Это началось после свадьбы.